«Эпилог. Варвара. Криво, мать вашу. Вы что, не видите, идиоты? Я вас сейчас...» Плюется огнем полька, бегая вокруг рабочих, вешающих вывеску на мою восхитительную кондитерскую. Подарок — лавр к свадьбе. Название мне ужасно нравится. «Лавровая плюшка». «Правда, классно?» — его придумала наша дочь. Я поглаживаю свой уже округлившийся живот, пытаясь успокоить разбушевавшегося ярого младшего. Видимо, мои эмоции его тоже подстегивают к действиям. Наверное, он будет футболистом или каратистом. Да кем бы он ни был, он будет самым замечательным на свете. Вздрагиваю, вспомнив, как чуть не потеряла моего мальчика. Гоню прочь ужасные мысли. «Вишенка, тебе нравится?» Сильные руки любимого мужа обнимают меня за талию. Ложатся на живот, и мой малыш сразу затихает, чувствуя тепло отца. Мы за ним, как за каменной стеной. Мы — семья. «Папа, смотрите на меня, сейчас вылетит птичка», — приказывает появившаяся словно из-под земли корюшка. Ей на день рождения Лавр подарил камеру, и теперь она с ней не расстается. Я улыбаюсь, глядя в объектив. Этот момент навсегда отразится в нашей памяти и останется с нами в виде снимка. Когда-то я думала, что я самая несчастная в мире. Жених изменил, и на тот момент казалось, что мир рухнул — Но судьбы всегда и на все свои планы. Я подумал, что та гостиница нам для свадьбы вообще не подходит, но... Что ты задумал? Да знаю я что, но все равно замираю в ожидании ответа. Для первой брачной ночи я снял тот номер. но ну, помнишь? Это незабываемо. Слава богу, я уже беременна. Хихикаю я. Значит, после того, как родишь, в первую нашу годовщину мы снова поедем туда. Я страшно хочу еще одну дочку, ну и... Яров. «Я люблю тебя», — шепчу я. Сердце, кажется, проломит ребра. Наверное, никогда я не смогу насытиться этим мужчиной. А я... Грохот раздается. Нас опаляет жаром, пахнет дымом. «А я говорила», — орет где-то Полинка. «Говорила, что криво, а вы...» «Полюшка, успокойся», — пытается утихомирить свою фурию. «Угадайте, кто?» «Правильно, Марсель». Там такие страсти вспыхнули африканские... Мартахан сделал пересадку волос, но снова их лишился, и офис ему пришлось закрыть, потому что восстановить его было невозможно после вспышек атомной любви между Полиной и Пашкой. Мы отстроили особняк заново, и теперь там будет мой пончиковый рай. Ну, если, конечно, он достоит до открытия. Куришка стала победительницей соревнований. по альпиниста, она обожает и верстит им, как хочет. Алиса осудили за убийство отца. Я не стала подавать на нее заявление — Она наказана будет нелюдским судом. В тюрьме она потеряла ребёнка. Я не представляю, что чувствовала эта женщина, лишившись последнего счастья. Бульдога похоронил Лавр. Мой отец прошел реабилитацию и сейчас в порядке. Домой да, родители не вернулись, но завтра... Завтра они приедут к нам в гости, в наш дом, потому что завтра... «Ты готова стать моей женой?» — шепчет мне в контуженное ухо любимый мой ядовитый Лавр. «Всегда». Я говорю абсолютную истинную правду. Навсегда. Ты моя жизнь.